Глава 32. Прояснение ситуации. Лиард. Обещанный. Выдохнул, ощущая себя выброшенной на берег рыбой. Друг другу обещанный. «Сынок, ну что ты так разволновался?» Улыбнулась матушка, скорее всего, думая, что ничего такого страшного и не произошло вовсе. «Ты прекрасно знаешь, что с высшими не всё так просто», отец пожал плечами, хмыкая. «Мы любим тебя, поэтому решили заранее позаботиться о твоём будущем». «Твою же мать!» — прошептал Карай. «Это что ещё за выражение?» — нахмурился родитель, бросая в сторону Кая недовольный взгляд. «И каким же образом она обещана мне? Я честно старался взять себя в руки, но получалось плохо. М? Что же вы замолчали? Во мне кипела такая ярость, что с каждой секундой всё сложнее было контролировать себя». «Ну...» — пожала плечами матушка. «Мы решили подстраховаться». «Что вы сделали?» — взревел я, ощущая, как глаза застилает красная пелена. «Да что ты разошёлся?» «Так орёшь, что уже каждая живая душа Академии в курсе наших событий!» — недовольно буркнул отец. «Мы просто благословили вас, и всё!» «И всё?» — вскинул я в рове. «Ну или не совсем всё! Неужели это так важно?» Родитель поморщился, явно не желая говорить мне правду. «Мама!» — я требовательно уставился на матушку. «Мы провели ритуал, соединяя вас, когда малышка только родилась». Пролепетала она, принимая самый невинный вид на свете. Это стало последней каплей. Такого предательства я не ожидал со стороны семьи. Они решили всё за меня. Привязали к той, кого я, оказывается, и не выбирал вовсе. А я-то идиот думал, что мои чувства, Кайсель, настоящие и искренние. Что боги разрешили познать мне нечто прекрасное. А нет, это всего лишь ритуал. «Лиард», — кинулась за мной матушка. Я не позволил ей прикоснуться к себе, ускоряясь и за доли секунды оказываясь в другом крыле Академии. Сердце грохотало в груди, чувствовал себя использованным, пешкой в игре высших. Я для них ничто иное, как просто продолжение рода. Конечно, на мои чувства им наплевать. Главное, чтобы невеста была с сродословной, достойной войти в семью клана Танеш. Вот, значит, почему я не чувствовал ничего к другим девушкам. Прорычал, впечатывая кулак в каменную стену и оставляя в ней немалых размеров дыру. «Потому что душа той, к кому я был привязан, находилась в сосуде, не давая мне чувствовать мир в полной мере и не позволяя испытывать даже самую малейшую симпатию к противоположному полу». «Столько лет!» — учащённо дышал, смотря вдаль пустого коридора. «Вы не только её заточили в сосуд. Вы и меня отправили вместе с ней почти на целый век, лишая эмоций. Дьявол! А сейчас Асель пробудилась, и я готов волочиться за ней, да всё что угодно, только бы она позволила быть рядом». Сжав пальцы в кулаке, отметил рассыпь чёрных вен на коже. Чувствовал себя паршиво. Меня предали. Использовали как безвольную куклу, лишая права выбора. Из груди вырвался дикий рёв, и я вылетел в окно, направляясь туда, где меня всегда понимали и поддерживали. К дяде. Полёт не занял много времени. Мне нужна была поддержка. Нужно было выговориться, чтобы хоть немного прийти в себя и не наделать глупостей. Вампирская сущность билась внутри, требуя кинуться на поиски Айсель, а не тратить время на утешение самого себя. И я прикладывал все усилия противясь этому зову. «Он не настоящий. Это действие ритуала, дьявол!» Хотелось взреветь в голос. Я чувствовал себя живым рядом с ней. Чувствовал, как схожу с ума от её близости, как кровь закипает в венах, а всё тело оживает. Мне так нравилось это. Нравилось томиться ожиданием, ведь Айсель тянулась ко мне. Ещё немного, и я смог бы познать её в полной мере, умирая от наслаждения, но всё оказалось ложью. Влетел в распахнутое окно, замечая дядю, который сидел в своём любимом кресле, держа в руках увесистую книгу. «Лиард!» — вскинул он брови, смотря на моих летучих мышей, которые не спешили принимать человеческий облик. «Дядя всегда был для меня больше, чем просто родственник. Я мог довериться ему и знал, что сказанное мной не коснётся других ушей. Все мои тайны останутся вместе с ним. Мальчик мой, прекрати пучить на меня свои мышиные глаза и скажи уже, что случилось». Он захлопнул книгу и поднялся с кресла, выпрямляясь во весь рост. Меня разрывало изнутри, эмоции были на пределе, боялся, что не справлюсь с ними. «Лиард, всё хорошо, просто выдохни и прими уже облик человека», — уговаривал меня дядя. Медленно выдохнул, собирая себя по частям, и спустя секунду ноги ощутили опору. «Ну вот», — кивнул Нерай, родной брат моего отца, — «а теперь присядь, и мы всё обсудим». На рассказ ушло не так уж много времени, и большую часть из него я просто молчал, пытаясь успокоиться. «Не понимаю твоего возмущения», — ответил Высший спустя пару секунд после моего чересчур эмоционального завершения. «Но… но как же?» — едва ли не кричал я. «Дай мне договорить, а потом вместе посмеёмся». Перебил меня он, смотря строго. Я захлопнул рот, улавливая каждое его движение. «Ну да», — кивнул дядя. «Тебя привязали к погибшей дочери Клана Хиташ, как и её привязали к тебе. Это бывает редко, но всё же бывает». Например, когда семьи хотят породниться в будущем и заранее подстраховываются, чтобы, как говорится, наверняка. Но это нечестно Из меня рвалась горечая обида. Понимаешь, высшим иногда приходится чем-то жертвовать, чтобы быть на плаву и удерживать власть в руках. Старший брат моего отца прочистил горло, закинул ногу на ногу и продолжил. «Так вот», — улыбнулся он, и я вообще не мог понять его веселья. «Когда я узнал, что тебе хотят сделать привязку...» «Что?» — шок накрыл меня с головой. «Ты знал?» «Ты можешь меня выслушать или нет?» нахмурился высший. «Конечно, я знал и был против этого. Даже пытался отговорить Лирию и Ниара и пытался помешать им. Но твои родители были непреклонны. Я не мог найти себе место, сильно переживал, ведь ты мне как родной сын, мальчик мой». Внутри с каждой секундой росло волнение и безграничная благодарность, что хоть кому-то не всё равно на мою судьбу. Оставалось лишь с грустью наблюдать за их действиями и кореть себя, что позволяю совершать с тобой подобное. А когда дочь клана Хиташ погибла, я думал, что сойду с ума, ведь, по сути, ты был связан с мертвецом. Знал бы ты, Леард, как я тогда рвал и металл. Высказывал твоему отцу, что он эгоист, что обрёк тебя на одиночество и вечные страдания Ведь ты ни на кого не сможешь посмотреть, не сможешь полюбить. Но он отнёсся спокойно к моим словам, и сейчас я понимаю, почему. «Хитро придумали», — усмехнулся Нерай. «Запечатали душу малышки». Но мы отошли от темы. «Так вот». Потерзаемый чувством вины, я изучил несчётное количество фолиантов и рукописей в надежде отыскать хоть какую-то лазейку, чтобы дать тебе шанс на освобождение и право выбора. «И?» — затаил я дыхание, когда дядя замолчал. «И я его нашёл», — кивнул он. «Если кратко, то ритуал, который провели твои родители, делается на тело, а не на душу». «Что?» — опешил я, задерживая дыхание. «Я имею в виду, что вас привязали к телами, чтобы ваши тела реагировали друг на друга, понимаешь?» у вас должно было появиться влечение, тяга, желание». Только открыл рот, чтобы сказать, что именно это меня как раз и разрывает на части, но Высший помахал указательным пальцем, делая безмолвное предупреждение, чтобы я не перебивал его. Когда тело погибло, то и привязка сама по себе рассеялась. Но душа же почувствовал, как отсказанного моё сердце пустилось в голуб. Я взмолился богам, чтобы всё оказалось правдой. «Говорю же тебе, привязка на тело», — повторил дядя. И то, что ты чувствуешь, глядя на эту вампирессу, впрочем, как и она, видя тебя, настоящее. Ваши чувства настоящие. За исключением, что у неё они сейчас сильнее, потому что девушка только обратилась. Желание Айсель не даёт ей даже дышать спокойно. Как она отреагировала на тебя, когда её сущность проснулась? «Ну...» — замялся я, вспоминая жаркие губы Айсель, которые забыть уже никогда не получится. «Понятно», — хохотнул высший. «По твоим глазам всё видно. Можешь ничего не отвечать». «Дядя», — выдохнул, ощущая чудовищное волнение. «А я... я пробовал её кровь», — слетела с моих куб. «Если это было до того, как её сущность пробудилась, то можешь не переживать», — отмахнулся он. «Ты пил кровь Магианы, а не Лампирессы. Даже больше тебе скажу. При пробуждении её сущности требуется кровь Высшего. И даже если они подлили ей твою, то это тоже не подействовало, потому что таким образом вампир этой девушки проснулся. Но вот если она попробует тебя сейчас, то привязки избежать не получится. Именно поэтому высшие обмениваются своей кровью только при вступлении в брак, чтобы укрепить свою семью и не оставить никому шанс на отступление. Но ты и эта очаровательная леди стали исключением. Ваши родители решили немного отступить от правил, пусть это и запрещено. Развёл он руками в разные стороны. «Так что прекрати полыхать праведным гневом и лучше отправляйся на её поиски. Очень надеюсь, что на мой шестисотлетний юбилей вы придёте вдвоём», — улыбнулся он. «Дядя, я не мог подобрать слов, чтобы выразить свои эмоции. Просто смотрел на него, излучая благодарность». «Ты всегда можешь рассчитывать на меня, Леарт», — улыбнулся высший. «А теперь иди, не стоит тратить своё время. Велика вероятность, что новоиспечённая дочь клана Хиташ сейчас зажала какого-нибудь аристократа. Я уверен, что такой девушке никто не посмеет отказать» усмехнулся он. «А что, было бы забавно. Аристократ вместо пакета с кровью». Всё веселье сошло на нет, и я сиганул в окно, взмывая ввысь и ударяя множеством кожистых крыльев о воздух. Любому, кто посмеет прикоснуться к ней, я обломаю все конечности. Пусть только попробуют. Их участь будет незавидной.